Идёт война народная, священная война. В новогоднюю ночь в мирном небе вспыхивают салюты, а в канун 1942 года тьму разрывали залпы орудий. Вместо праздничного звона фужеров шампанским гулко стукали металлические кружки с боевыми 100 граммами. Вместо ёлочных игрушек чего только не было. В мемуарах тех лет можно встретить описание подготовки к празднику, от которых на глаза наворачиваются слезы. Разгромленный бомбежками город. Дороги в снегу, трамваи не ходят, людей на улицах наперечет. Мальчик в тулупе, перевязанный крест-накрест меховым платком, волоком тащит за собой махнатую елку. Спотыкается, падает, утирает рукавицей нос и медленно шагает дальше. Его качает. От вьюги. от голода, от жуткой неимоверной усталости. Воздух сотрясает рёв воздушной тревоги, но вместо того, чтобы броситься в бомбоубежище, мальчик, упрямо сжав зубы, ковыляет со своей тяжёлой ношей дальше. Домой. Там, где сестрёнка вырезает из газет снежинки, там, где мама из марли шьёт куклу-снегурочку — Там, где они вместе, достанут фотографии и развесят их на ёлке. Если он её донесёт. Блокадный Ленинград. Трещат поленья в буржуйке. Маленькая девочка, забравшись на стол, угольком рисует что-то на стене. Другая, чуть постарше, орудует молоточком. Они тихонько переговариваются, передают друг другу что-то. «Мама, посмотри!» На кровати женщина с измождённым лицом приподнимается на локте. Перед ней новогодняя ёлка. Нарисованные неумелой детской рукой игольчатые ветки. В каждую вбит гвоздик и подвешены военные игрушки. Золотая рыбка из картона. Шар с серпом и молотом. Проволочные снежинки. Женщина слаба, очень слаба. но улыбается и набирается сил, чтобы обнять своих девочек. Госпиталь. Бесконечные ряды коек. Кто-то мается в бреду, другие уже пытаются встать на ноги. Медсестра, звенящим от радости голосом, сообщает, что для раненых накануне Нового года устроят концерт местные ребятишки. И что даже удалось достать ёлку. Её привезут с минуты на минуту, только украсить. Нечем. Офицеры и солдаты переглядываются. Смекалки им не занимать. С упоением, как в детстве, они весь день мастерят игрушки из ваты и бинтов, баночек и ампул. А когда уже наряженная лесная красавица обласкана взглядами и взрослых, и ребят, кому-то в голову приходит еще одна интересная затея. И на ветке появляются погоны и ордена. Деревня в глубоком тылу. Зимние вечера дети с мамой и бабушкой коротают за созданием гирлянд для елки. Это простой, но кропотливый труд. Бумага нарезается тонкими лентами, склеиваются колечки и вставляются одно в другое. Иногда вместо бумаги используют соломинки. Такие украшения получаются легкими, почти невесомыми. Еще делают звездные гирлянды – Складывают листы гармошкой, вырезают звёздочки, но между собой не разрезают, и когда лист расправляется обратно, получается вагончик из звёздочек. Бабушка плохо видит, ей трудно помогать. Она развлекает всех рассказами. Вспоминает, как раньше мастерили игрушки на ёлку. Варили клей и с его помощью из ваты формировали разные фигурки. Простенькие – морковку, яблоко, снеговиков. Разукрашивали акварелью. «Но больше мне нравилось из яйца делать», — улыбается она. «Из яйца? Как это не может быть?» — набрасываются внуки. «Возьмешь яичко, проколешь иголкой, снутри высосешь, нарисуешь нос, рот, сверху ниточку и готово. Но непривыкшие, если скорлупка-то лопается, аккуратненько надо». Сегодня цена игрушки из ваты, сделанной вручную по старинным образцам, начинается от двух с половиной тысяч рублей. Заполярье. Непролазные сугробы выше пояса. Солдаты в блиндаже приплясывают вокруг березки, установленной в гильзу от снаряда. На ее ветках блестят такие же гильзы, но поменьше. Проволока, бинты, вата... Любой материал шёл в дело, когда приближался Новый год. В тылу и на фронте этот праздник напоминал о главном. О семье. О том времени, когда ты сам был маленький и ждал подарков под ёлочкой. О том, как, став взрослым, творишь волшебство для своих детей. Шары из перегоревших лампочек. Орехи в фольге. Старинные бусы, чудом уцелевшие при бомбёжке. Все, что висело среди хвои, символизировало тогда победу и возвращение в родной дом. По игрушкам тех лет видно, сколько любви и надежды вложено в них. И фантазия, конечно, чего стоило только такое изобретение наших бабушек и дедушек. К любой фигурке, кукле или даже конфете прицеплялись нити-стропы и кусочек ткани или платок. Получался парашют с грузом или пассажиром. Прообразом современной пики острого наконечника для макушки, который используют вместо звезды, послужила химическая колба. Ее раскрашивали или обматывали разноцветными нитками и украшали верхушку ели. Несмотря на невероятно тяжелые нечеловеческие условия, елочные украшения все-таки выпускались и на производствах, Конечно, в очень небольшом количестве. Так на заводах из отходов изготавливали звезды и шары, солдатиков и пистолеты, танки и самолетики, фигурки санитарок и собак. Отдельного разговора заслуживает военный Дед Мороз, которого даже снабдили ружьем. В стихах и прозе рассказывали о том, как он партизанил. Помимо Деда Мороза с винтовкой, среди ёлочных игрушек военного времени можно было увидеть танки, фигурки солдат, санитарок. По понятной причине таких игрушек было сделано немного. В декабре 1941 года издательство «Искусство» выпустило открытки с надписями «Новогодний привет героическим защитникам Родины» и «Новогодний привет с фронта» Так солдаты могли поддерживать связь с близкими. Этими открытками тоже украшали ёлочки. Сплошная линия фронта тянулась от севера до Чёрного моря. Но к зиме удалось многое, и главный переломный момент произошёл 5 декабря 1941 года, когда враги были разгромлены под Москвой. Столицу отстояли. Так что Новый год наши дедушки и бабушки встречали с особым ликованием – В 1943 году войска сумели взять существенное преимущество, и жизнь во многих городах стала налаживаться. Все постепенно возвращались к мирному быту. В прессе в декабре появляются обнадеживающие сообщения о том, что для детей устроят общественные новогодние ёлки, как до войны. Разумеется, угощение было скудным, и украшенные эти ёлки были не слишком богато, зато разнообразно. На ветках красовались покупные пупсы, самолётики, кораблики и самодельные гирлянды, бусы, снежинки. Следующий год ознаменовался новыми триумфами нашей армии. Приближалась окончательная победа. Новогодние ёлки, судя по описаниям в газетах и воспоминаниям очевидцев, стали проводиться шире. На столах появились конфеты, печенье, сгущёнка, на колючих деревцах Все больше ярких разнообразных игрушек, постепенно восстанавливаются города, заводы и фабрики, промышленность выпускает все больше фигурок из прессованной ваты. С помощью каркасов материалу придавали нужную форму, раскрашивали акварелью и покрывали клейстером из крахмала. Такие игрушки изготавливали до середины 1950-х годов. В наше время один из коллекционеров собрал более двух сотен раритетных ватных Дедов Морозов и Снегурочек, созданных в прошлом веке. В канун 1946 года, после праздника Великой Победы, советский народ по всей стране отмечает первый мирный Новый год с небывалым размахом. Это касается, естественно, не финансовых возможностей. У государства не было средств на роскошное торжество – а силы ликования и энтузиазма. В первое время после войны, когда ударными темпами шло восстановление производства, в магазинах можно было купить только картонные листы с различными рисунками. Это были рыбки и кошечки, домики и детишки, Дед Мороз и Снегурочка. Их вырезали, снабжали ниткой и подвешивали на ветке. Вскоре фабрики Москвы и Ленинграда, специализирующиеся на выпуске ёлочных украшений, заработали в полном объёме. Им на помощь поспешили открыть цеха производства в Киеве, Минске, Кирове. Игрушки на радость детям и взрослым появляются на прилавках. Их немного, всего 200 наименований в общей сложности. Но и это можно считать успехом в то тяжелейшее время. когда страну буквально поднимали из руин.